Если мы не признаем точку зрения, согласно которой описанные нами невротические проявления являются результатом бессознательных чувств вины, каково же их действительное содержание и значение? Некоторые аспекты данной проблемы уже были затронуты в дискуссии о сверхя, но так как теперь к ним придется добавить и другие аспекты, я повторю их здесь. Чрезмерная чувствительность ко всему, что напоминает критику или сомнения в мотивах, возникает главным образом из-за несоответствия между внешней видимостью совершенства и существующими недостатками или пороками. Так как данную видимость приходится сохранять, любое сомнение в ее надежности неизбежно вызывает испуг и раздражение. Кроме того, перфекционистские стандарты и попытки их достижения связаны с гордыней индивида, речь идет о ложной гордости, заменяющей реальное самоуважение. Однако индивид гордится своими стандартами, будь они ложными или подлинными, и тем самым считает себя выше других людей. Поэтому на критику он также реагирует особым образом – чувством унижения. Эта реакция имеет практическое значение для терапии, ибо хотя некоторые пациенты выражают это чувство, другие его скрывают или вытесняют. Ввиду того, что их образ совершенства предполагает рациональное поведение, эти пациенты считают, что… Им не следует обижаться на высказываемые аналитикам предположения, так как они приходят к аналитику с явной целью именно их и услышать. Если чувство скрытого унижения вовремя не обнаружится, анализ может разбиться о подводной скалы. Тенденция впадать в болезнь или не выходить из нее будет обсуждаться далее в связи с мазохистскими феноменами. Самообвинения, как правило, сложны по своей структуре, Нельзя однозначно определить их смысл, и те, кто желает получить простые ответы на психологические вопросы, непременно будут введены в заблуждение. Начнем с того, что самоосуждение является неизбежным следствием императивного характера потребности казаться совершенным. Две простые аналогии из повседневной жизни могут это проиллюстрировать. Если по какой-либо причине для человека важно выиграть в пинг-понг, он будет сердиться на себя за неудачную игру. Если по какой-либо причине для него важно произвести хорошее впечатление в интервью, он будет зол на себя, если забудет упомянуть тот момент, который показал бы его в выгодном свете и может впоследствии бронить себя и говорить, как глупо было с его стороны этот момент не упомянуть. Остается лишь приложить это описание к невротическим самообвинениям. Здесь, как мы видели, потребность казаться совершенным является по многим причинам императивной. Для невротика любая неудача в попытках сохранить подобие совершенства означает поражение и опасность, поэтому он вынужден сердиться на себя за любое побуждение, будь оно в мыслях, чувствах или действиях, которое означает для него отступление от совершенства. Этот процесс описывается Фрейдом как обращение агрессии против себя, означающее враждебное отношение к себе в целом. В действительности, однако, индивид злится на себя лишь за что-то определенное. В общем, можно сказать, что он обвиняет себя за то, что подверг опасности цель, которая является для него важной, даже необходимой. Это напоминает формулировку невротической тревожности, и действительно, в подобных ситуациях может возникать тревога. Мы можем задаться вопросом, не являются ли сами эти самообвинения попыткой справиться с возникающей тревогой.